Время тянулось медленно, часов у меня не было, окна тоже, поэтому определить точно, сколько времени прошло, не представлялось возможным. Дважды приносили еду, по вкусу напоминающую те армейские сухпайки, о которых рассказывал Холден. Один раз мне удалось заснуть. Самому, а не при помощи доблестного майора и его непонятной хреновины. В разговоры со мной больше никто не вступал. В какой-то момент кончились сигареты. С превеликим сожалением, я докурил последнюю до самого фильтра и кинул окурок в пустую пачку. Добавил туда же бесполезную, ввиду отсутствия сигарет-зажигалку, и сунул пачку под кровать. В голову лезла навеянная последней беседой майора и Полсона научно-фантастическая муть. Конечно, упомянутый в разговоре альянс мог оказаться банальным НАТО, но мне почему-то казалось, что альянс майора и Полсона – не имеет никакого отношения к Североатлантическому блоку. И уж НАТОвская разведка точно не стала бы копать под саму себя, так что эту версию напрочь опровергало присутствие в Белизе Холдена и дяди Тома. Или ЦРУ Сент-Элинджит-Сервис уже никакого отношения к НАТО не имеют? Хе. И еще три раза хе. Плюс эти загадочные намеки на чужих, и разговоры моей собственной мутации. Неужели при помощи того шлема эти люди действительно хотели вмешаться в работу моего мозга и стереть память о последних событиях? Они ненормальные, или я неправильно их понял? Или я ненормальный? Или мы все ненормальные, и я понял все правильно, а на самом деле сошел с ума весь мир? Реальность, точнее не сама реальность, а известная мне картина мироздания – трещала по швам. А потом, как обычно и происходит, с трещащими по швам объектами она лопнула. Но сначала в комнату пришел майор и в очередной раз отправил меня в небытие.